Вопрос 92. -й. Какими психологическими, социальными, личными установками должны руководствоваться мужчина и женщина, чтобы их сексуальная жизнь проходила удачно? В холле дома отдыха женщина разговаривает по телефону с подругой. Клара, ты меня слышишь? Ехать не советую, мужиков совсем нет. Некоторые девушки уезжают, так и не отдохнув. Из коллекции автора. Есть правила которые помогут достичь успеха как в жизни, так и в сексе, ибо секс – составная часть жизни. Правила элементарны, легко запоминаемы, но советую выписать их на листочек и время от времени, хотя бы раз в неделю, заглядывать, проверяя, получается ли жить по этим правилам. Хотя обращаюсь к мужчинам, женщины могут легко все перенести на себя. Интимная жизнь связана с общением. Есть законы общения. Но сколько людей, столько особенностей характеров. Каждому нужно постараться найти свой способ, чтобы облегчить процесс знакомства. Часто язык жестов, взглядов, бывает красноречивей фразы «я тебя хочу» способны покоробить избранницу. Итак, правило первое. Во всех удачах благодарите обстоятельства, во всех неудачах вините только себя. Идеальное правило для сексуальной жизни. Если у вас прекрасно получилось с ней, то благодарите ее, а не себя. Не вы замечательный мужчина, а она такая замечательная. Вам повезло. Если что-то не получилось, не ее вина, а ваша, вы не смогли доставить удовольствие ей, Не нашли убедительных слов, чтобы уговорить ее на то, о чем вы мечтали? Это вы не смогли быть нежным, благородным и тактичным. Никогда не огорчайтесь из-за ее поведения. Огорчайтесь только из-за своего. В конце концов, это вы сделали неверный выбор, если человек, на котором вы остановились, с кем решили войти в интимные отношения, огорчил вас. Вас полюбили. Ах, какой я хороший, говорите вы себе. Ничего подобного, это она хорошая, что полюбила вас. Если так относиться к себе, то вольно или невольно начинаешь анализировать свои ошибки, стараешься не допускать их впредь и перестаешь обижаться на жизнь. Кроме этого, ругать-то себя не хочется, и на других вину сваливать нельзя. Таким образом и происходит процесс самосовершенствования. Правило второе. На всю жизнь запомните, нет безвыходных положений, кроме смерти. Никогда не опускайте рук. Пока мы живы, способны улучшить свою жизнь. Да-да, только так, никаких безвыходных положений. Мы живем, значит что-то можем улучшить в себе и в жизни. Как только мы скажем себе «все, ничего не могу сделать», наш мозг отключается, Мы впадаем в уныние, грусть, отчаяние, и если раньше нами были допущены ошибки, то число их будет увеличиваться. А вот если, вопреки всему, вы сохраните энергию, то обязательно найдете выход из создавшегося положения. Обязательно найдете. Произнесите два раза фразу «Погибает не тот, кто устал, а тот, кто остановился». «Ушла жена». Покинула возлюбленная. Жаль, грустно, но ничего страшного. Можно найти еще лучше. Разве не так? Если вы опустите руки, огорчитесь, перестанете верить в себя и себе, то тогда, конечно, вы станете неудачником, на которого никто и никогда не обратит внимания. В сексуальном отношении у вас не получилось с возлюбленной. Можно кричать, переживать. Я импотент, я конченый человек, я никому не нужен. 21 год, 25 лет, а жизнь кончилась. Импотент. И так бывает. На самом деле, скорее всего, возникла ложная импотенция. Она носит психологический характер. Ее можно исправить, если поверить в себя и постараться об этом забыть. Рассмотрим второе правило применительно к сексу, и к той ситуации, когда человеку показалось, что он импотент. «Вы рядом с ней. Вам хочется, но у вас нет эрекции». «Что это? Безвыходное положение?» «Нет». «Вспомните знаменитую поговорку. Пока у меня есть хотя бы один палец, я мужчина». «И все». Вы способны доставить удовольствие другому человеку и даже получить удовольствие сами от той близости, от той радости, которую вы приносите. Языком, ртом, руками можно доставить женщине удовольствие не меньшее, а часто и большее, чем вашим коротким или длинным, толстым или тонким членом. Можно довести женщину до неистовства, при том, что ваш детородный орган будет отдыхать. А ведь еще есть нежные слова, как важно произносить их умело. Поэтому... Какое бы состояние вас ни посещало, тоска, одиночество, грусть, безысходность, скажите сами себе, нет безвыходных положений. Я живу, я еще многое способен сделать. И это действительно так. Правило третье. Когда вам плохо, найдите того, кому еще хуже, и помогите ему. Вам станет значительно лучше. Вы один. Выберите самую некрасивую девушку, зачуханную, задерганную, не в свои силы. Помогите ей стать принцессой. То же самое должны сделать девушке, которым плохо. Найдите юношу, на которого не обращают внимания, помогите ему стать принцем. Проявите инициативу, подойдите, скажите много добрых слов, пригласите в кино. Девушка расцветет. Нет, вы не станете ее убеждать, что влюбились без памяти. Это обман. Вы скажете ей, что хотите интересно провести вместе время. В ответ обратная волна. Она будет вам признательна, проявит нежность. Вы таким образом научитесь общаться с девушками и лучше поймете женскую психологию. Почему же надо поступать так? Занимаясь судьбой других, мы временно забываем о себе. Переключаем свое внимание на другой объект и, следовательно, отключаемся от собственных бед, горестей, трудностей. Они не напоминают о себе, не гложут, уходят на второй план. Они вытесняются проблемами другого человека, которому мы помогаем. А помогая другому, оказывая помощь безвозмездно, без каких-либо личных выгод, мы вырастаем в собственных глазах. Не так ли? Правило 4. Относитесь к другим людям так же, как вы бы хотели, чтобы другие люди относились к вам. Общеизвестное правило, но мы почему-то забываем о нем. Вам бы хотелось, чтобы к вам относились с нежностью? Относитесь с нежностью к другим. Вам хотелось бы понимания? Постарайтесь сами понять других. В отношениях с людьми идите от себя. Если будете это правило выполнять, то даже после нескольких лет совместной жизни, когда интимная жизнь войдет в норму, на 50% вы окажетесь застрахованы от семейных неурядиц и раздоров. Правило пятое. Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоятельствами. Как бывает? Вы с ней встретились, в комнате никого нет, выключили свет, заперли дверь и… Давай попробуем. Вы не планировали, у вас нет условий, просто так случилось. Вы оказались вместе. Стоит ли поддаваться воле случая? Или другая ситуация. Вы планировали с одной, а приходит другая. И все может получиться не так. Надо научиться управлять своими сексуальными чувствами. Не мы должны зависеть от секса, а секс от нас. Правило шестое. Самое главное – здоровье. О нем нужно заботиться. Спать столько, сколько требует организм. Старайтесь больше двигаться, рационально питаться. Объявите войну курению. К сексу все это имеет непосредственное отношение. Пока мы здоровы, нужны всем. Когда мы больны, становимся обузой для других. Предупредить болезнь легче, чем вылечить как все просто, как банально, но мы никак не можем поверить в эти банальные истины. Правило седьмое. Помните, жизнь любит удачливых. Будете считать себя удачливым человеком, возможно, вы таким и станете. Будете относиться к себе как к неудачнику, все так сложится, что вы им окажетесь. Если вы удачливы, у вас прямая, спокойная походка, Открытый взгляд, крепкое, уверенное рукопожатие, оптимистический настрой. Вы радостно воспринимаете жизнь. Она вам нравится. С вами приятно общаться. Вас интересно слушать. Вы других людей заражаете оптимизмом. А если вы сами себя записали в неудачники? Раздраженность, растерянный взгляд, просящие интонации при разговоре. Некоторая униженность и к тому же обида на себя и весь мир. Согласитесь, к такому человеку и подходить не захочется. Заразишься грустью. Правило восьмое. В жизни каждого человека наступает время, когда приходит случай, способный изменить всю биографию. Его величество случай. Это может быть она, которую вы наконец-таки встретите. Это может быть связано с любимой работой, которую вы наконец-то найдете и реализуете собственное призвание. Но случай посещает того, кто делает все для того, чтобы он пришел. Если вам хочется произвести переворот в своем сознании, изменить к лучшему свою сексуальную жизнь, надо действовать, проявлять активность. Помните, если, прожив день, вы не сделали ни одного доброго дела – или не узнали ничего нового, день прожит напрасно. Случай обязательно вас найдет, только нужно уметь использовать шанс. Не упускайте своего шанса. Может быть, именно сегодняшняя встреча с новой девушкой или со старой подругой перевернет вашу жизнь. Именно от этого человека будет зависеть ваша судьба, и он вам поможет. Конечно, каждый день следует развивать себя. Ежедневно, хоть чуть-чуть, но продвигаться вперед. Иначе сначала вы остановитесь, и начнется бег на месте, а потом и вовсе отставание от жизни. Правило девятое. Анализируйте каждый прожитый день. Учиться лучше всего на собственных ошибках. Знайте, о прошедшем жалеть бесполезно. Забудьте все плохое, что с вами происходило, Будьте открыты хорошему. Бисмарк говорил, дурак учится на собственных ошибках, а умный на ошибках других. Хорошо звучит, но научиться можно только на своих ошибках. Поэтому тщательный и постоянный самоанализ. Правило десятое. Лучшее лекарство от грусти, от стресса, от неудач. Оптимизм. Небольшая зарядка утром. Продолжительные пешие прогулки, чтение интересных книг, улыбка при встрече с друзьями, вера в собственное «я» и, конечно, юмор, смешные истории, анекдоты, комедии, забавные случаи. Без всего этого трудно сохранить оптимизм. Завтра, послезавтра вы сможете стать другим человеком, лучшим, более интересным. Постарайтесь! Об этом я уже говорил, заражать оптимизмом других людей. Мягким взглядом, подбадривающей улыбкой, добрым словом. Правило 11. Никогда не начинайте новую жизнь. Начинать новую жизнь – это самообман. Такую ошибку допускают многие. Каждый раз дают себе слово начать с понедельника, со дня рождения, с нового года – С новой должности новую жизнь. Улучшайте свою старую жизнь, но делайте это постепенно. Правило двенадцатое. Помните, злиться на других – бесполезное дело. Злость лишь испортит ваш характер и помешает вашим делам. Что было, то было. Злиться на друзей нельзя, а на врагов – бесполезно. Злость и зависть разъедают человека. Она, общаясь с вами, сказала обидную для вас фразу. Вы расстались на взводе и переживаете услышанное. Забудьте. Не злитесь. Простите ее невоспитанность и необразованность. Она сама уже забыла, что сказала. Спит себе спокойно, а вы все продолжаете переживать. Зачем? Это глупо. Некоторым злопамятным людям хочется во что бы то ни стало отомстить, и они копят злобу в себе. Но эта злобность давит и мешает жить. Если человек начинает мстить, он перестает созидать, он только разрушает, и прежде всего самого себя. Если же вы ее простили и даже извинились за свое резкое поведение, то мир будет восстановлен, и она отнесется к вам еще теплее и добрее. Правило 13. Запомните, ваша установка должна быть такой. Без меня, без вас, мир не полон. В это трудно поверить, но это действительно так. Фразу «без меня мир не полон» любил произносить Ролан Антонович Быков, знаменитый актер и режиссер. Теперь его нет с нами. И мир осиротел. Мы больше не увидим новых фильмов, снятых Роланом Антоновичем, новых ролей, сыгранных им. Каждый человек уникален. Только почему-то многие никак не хотят это понять. Вас не станет, и изменится мир. Появляется новый человек, опять меняется мир. Он становится полнее. Правило 14. Не забывайте о 30 сентября, день именин веры, надежды, любови. Вера, надежда, любовь. Каждый из нас должен знать, во что он верит, на что надеется, кого любит. Вера. Верить надо прежде всего в самого себя, в то, что тебя поймут другие люди, то есть быть оптимистом. Надежда. Надо надеяться на то, что обязательно найдешь свою любовь. Любовь. Надо любить жизнь. И вообще, жить надо радостно. Не так ли? Правило пятнадцатое. Запомните, никто никому ничего не должен. Вы встретились с ней? Прекрасно. Но она не банк, который дает вам кредит, и вы обязаны его вернуть. Это вам хочется с ней общаться. Это вас радует, что ей с вами хорошо, и ведете себя вы с ней учтиво, галантно, участливо не потому, что должны, а потому, что вы человек, уважающий себя и ее. Такие простые правила. Начнете руководствоваться ими. Жизнь пойдет лучше, в том числе и в сексуальном плане. Но имейте в виду, с кем бы вы ни общались. Человек, занятый делом, эгоистичен, ему надо помогать или не мешать. Вам знакома фраза Жизнь это смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Есть такое определение жизни. Но мне больше нравится другое. Жизнь это творчество, человек это возможность. Если вам кажется, что жить, используя эти правила сложно прослушайте четыре строчки которые одно время были очень популярны в интернете. «Это невозможно», — сказал разум. «Это безрассудно», — заметил опыт. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробуй», — шепнула мечта. Уже после выхода первого издания книги «1001 вопрос про это» я получил письмо. Уважаемый Владимир Владимирович Шахиджанян. Я внимательно прочла вашу книгу. У меня есть к вам два вопроса. Первый. Почему, говоря о правилах поведения, вы обращаетесь только к мужчинам? Второй. Вы сами придерживаетесь своих правил? Отвечаю. 15 правил успеха в равной степени относятся как к мужчинам, так и к женщинам. Он – мужчина должен относиться к женщине, руководствуясь этими правилами. Она, женщина, также должна относиться к мужчине, и мне казалось, что читатели это легко поймут сами. Ответ на второй вопрос. Да, конечно, я следую в своей жизни этим правилам, ибо для меня важен принцип, его и придерживаюсь. Начни с себя. Тест «Какое у вас воображение?» Первое. Интересна ли вам живопись? Да, два. Нет, один. Второе. Часто ли вы скучаете? Да, один. Нет, два. Третье. Рассказывая о случаях из жизни, не украшаете ли вы их выдумкой? Да, один. Нет, ноль. Четвертое. Проявляете ли инициативу в работе? Да, два. Нет. Один. Пятое. Пишете ли размашисто. Да. Один. Нет ноль. Шестое. Вкус важнее моды. Да. Два. Нет один. Седьмое. Рисуете ли на собраниях фигуры? Да. Ноль. Нет. Один. Восьмое. Слушая музыку. Видите ли образы. Да, один. Нет, ноль. Девятое. Любите ли писать длинные письма? Да, два. Нет, ноль. Десятое. Снятся ли вам цветные сны? Да, один. Нет, ноль. Одиннадцатое. Рисуете ли вы в воображении незнакомые места, в которые собираетесь? Да, один. Нет, ноль. Двенадцатое. Часто ли плачете в кино? Да, один. Нет, ноль. Теперь подсчитайте очки. 14-16. Буйное воображение надо использовать. 9-13. Среднее воображение надо развивать. 5-8. Реалист, но фантазия вам не повредит.